«И тихая, спокойная черепаха тоже бесит!» «Еще как!» – ответил кролик. Мишка задумалась и почесала лохматую голову. «Но, мне кажется, все дело в тебе!» Кролик взглянул на медведицу. «И?» «Мне кажется, – осторожно продолжил Мишка, – что тебя бесит не дятел и не черепаха!» «А... и очень не хотелось говорить кролику, что он просто задира. «А все дело в тебе?» «Мишка, да? Это же ты?» Вдруг пришел кролик и даже хотел ущипнуть медведицу. «Нет, не я», — ответила та. «А ты сам». «Я бешу себя?» — удивился кролик. И ему вдруг нестерпимо захотелось дернуть свой пушистый хвостик от такого поразительного заявления. Но он оступился и упал. «Видишь?» — сказал ему Мишка. «Ты не владах с миром». «Я не владах с миром?» — пробормотал кролик, поднимаясь. «Нет!» И снова захотел ущипнуть медведицу. Хотя нет, она слишком большая, чтобы ее щипать, подумал кролик. И пнул черепаху. Ноге стало так больно, точно он попал по камню. Ой-ой! – -ой! воскликнул кролик. М -м -м -м -м! Тихонько пробормотала черепаха, не просыпаясь. И тут застучал дятел. Бум, бум, бум. А! -а, -а, -а все меня бесит, а он больше всех! закричал кролик. Поднял с земли шишку. И бросил в дятла. Но не попал. Ведь кролики вообще не умеют бросать шишки. Зато шишка прилетела обратно и попала прямо в глаз кролику. «Ой-ой-ой!» – -ой", кролик. «Смотрите, что он творит!» Мишка подумала, что надо бы что-то сделать, чтобы кролик не начал опять нападать. «Дятел! А, дятел!» Мишка потрясла дерево. «А ты можешь стучать чуточку потише?» «Тогда это будет дольше! Намного дольше!» «Намного, намного дольше!» – прикричал дятел, продолжая стучать по стволу, не останавливаясь. «Намного, намного, намного!» «Ну да!» – крикнула ему Мишка. «Я понимаю, да! Но, может быть, ты тогда можешь стучать чуточку побыстрее, чтобы поскорее закончиться!» «Прекратите!» – завопил кролик. «Я не могу стучать побыстрее!» – ответил дятел и снова ударил клювом дерево. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам! где-то в вышине, среди зеленой дымки. «Ну да, ну да!» Громко согласилась Мишка. «Я все понимаю!» Дятел остановился и обвел взглядом округу. «Ого! Вот это вид! Как же мне все это нравится! Нравится! Нравится!» «Он должен быть где-то здесь!» Сказал кролик, осмотрюсь. «Кто?» — поинтересовалась Мишка. «Кто?» «Камень! Большой камень!» «Я бы кинул им в этого дятла!» «Слушай, а почему вместо этого не помочь ему?» «Помочь ему?» «Ну да!» Но он же бесит меня. Что ж ты за подруга такая, Мишка? Послушай, ответил медведица, надо помочь дятлу поскорее закончить работу, чтобы он больше не бесил тебя. Никогда, заявил кролик. Ясно. Тогда я сама помогу, сказала Мишка и полезла на дерево. Предательница. Мишка даже остановилась от неожиданности и почесала голову. Кто? Предатель. — ответил кролик, глядя снизу на Мишку. — Это тот, кто оставляет товарища в беде и идет на помощь его врагу. Мишка вздохнула. — На самом деле, я не думаю, что дятел нам враг, кролик. Но давай я поднимусь повыше и все сама увижу. Медведица отлично умела лазить по деревьям в поисках меда, да и вообще любила это занятие. Чем мышь она забиралась, тем отчетливее видела, как мир становится больше и просторней. Сколько в нем появляется света, сколько воздуха. Чем выше она лезла, тем проблемы становились все меньше, все мельче, пока не исчезали совсем.